Глава 139. Игра слов господина де Ришелье. Как мы видели, герцог де Ришелье отправился в Люсьену с той стремительностью и решительностью, которые были свойственны бывшему послу в Вене и покорителю Маона. Веселый и непринужденно он, словно юноша, в мгновение ока взбежал на крыльцо, дернул за ухо Самора, как в былые дни, когда они жили в согласии, И, можно сказать, ворвался в тот самый знаменитый, обитый голубым атласом Будуар, в котором бедная Лоренца видела госпожу Дюбари, когда та собиралась на улицу Сен-Клод. Лежа на диване, графиня отдавала господину Де Гиону распоряжение на утро. Заслышав шум, оба обернулись и при виде маршала буквально столбинели. Вы, герцог? воскликнула графиня. Вы, дядюшка? вскричал господин Дегион. Да, это я, сударыня, это я, племянник. Вы? Я самый собственной персоной. Лучше поздно, чем никогда, заметила графиня. Сударыня, в старости у людей появляются капризы, парировал маршал. Вы хотите сказать, что снова появились в Люсиене из большой любви, на которую не действуют даже капризы. Именно так дело и обстоит. Вы правильно уловили мою мысль. То есть вы вернулись? Вот именно я вернулся, подтвердил Ришелье, усаживаясь в самом удобном кресле, которое присмотрел с первого взгляда. Ну нет, наверное, тут кроется что-то еще, о чем вы умолчали. — возразила графиня. — Каприз — это совсем на вас не похоже. — Напрасно, графиня, вы меня в чем-то подозреваете. Я стою большего, чем моя слава, и если уж возвращаюсь, стало быть... — Стало быть, — подхватила графиня, — стало бы делаю это по велению сердца. Господин Деогийон и графиня расхохотались. «Какое счастье, что мы тоже не совсем дураки, и поэтому можем оценить всю остроту вашего ума», — заметила графиня. «Что вы имеете в виду? Да я клянусь вам, что какой-нибудь глупец ни за что не понял бы причины вашего возвращения и безуспешно доискивался бы ее где угодно, только не там, где надо». «Нет, ей-богу, дорогой герцог, ваши уходы и возвращения просто бесподобны, и даже Моле лишь провинциальный фигляр по сравнению с вами». Примечание. Моле Франсуа Рене. Годы жизни 1734-1802. Знаменитый актер театра комедии «Францез». Конец примечания. «Значит, вы не верите, что меня привело сюда сердце?» — воскликнул Ришелье. «Осторожней, графиня! Я могу составить о вас превратное мнение, а вы, племянник, не смейтесь, не то я нареку вас Петром, но ничего на сём камне не построю». Примечание. Имя Петр в переводе с греческого означает «камень». Ришелье имеет в виду слова Иисуса Христа, сказанные им апостолу Петру. «Ты, Петр». «И на семь камней я создам церковь мою». Конец примечания. «Даже министерство?» Осведомилась графиня и снова от всего сердца расхохоталась. «Бейте меня, бейте!» С напускным смирением откликнулся Ришелье. «Сдачи я вам не дам. Я уже слишком стар и не могу себя защитить. Издевайтесь, графиня. Это развлечение теперь не опасно». Напротив, графиня... — Соблюдайте осторожность, — вмешался Дегийон. — Если дядюшка еще раз упомянет о своей слабости, мы пропали. — Нет, герцог, бить вас мы не станем. При всей вашей беззащитности, подлинной или мнимой, вы дадите сдачи, да еще как. Нет, мы в самом деле очень рады вашему возвращению. — О да, — дурачись продолжала графиня, — и в честь этого стоило бы устроить потешные огни. Но знаете, герцог, «Ничего я не знаю», — с детской наивностью отвечал Ришелье. «Так вот, во время фейерверка от искры обязательно обгорает чей-нибудь парик, а кое-кто и без шляпы остается». Герцог потрогал рукой у парик и бросил взгляд на свою шляпу. «Вот-вот», — подтвердила госпожа Дюбари, «однако вы вернулись — это хорошо, а мне, господин Агион может это подтвердить, безумно весело, и знаете почему?» «Графиня, графиня, вы снова хотите сказать мне какую-то колкость?» «Да, но это будет уже последнее. Ладно, говорите». «Мне весело, маршал, потому что ваше возвращение предвещает хорошую погоду». Ришелье поклонился. «Да», — продолжала графиня, — «вы похожи на тех поэтических птичек, что предвещают затишье. Как они называются, господин Дегион? Вы ведь у нас поэт?» «Зимородки, сударыня». — Вот именно. Ах, маршал, надеюсь, вы не сердитесь, что я сравнила вас с птицами, у которых такое милое имя. — Не сержусь, сударыня, — ответил Ришелье, скорчив гримасу, означавшую, что он удовлетворен, а это, в свою очередь, сулило очередную гадость с его стороны. — Я не сержусь, тем более, что сравнение верное. Вот видите? — Да, я привез хорошие, превосходные новости. — Ого! — — заметила графиня. «Какие же?» — осведомился Деогийон. «Бог мой, ну зачем вы так спешите? Дайте маршалу подготовиться», — бросила госпожа Дюбари. Без меня так и подзоживает, и я должен сообщить их прямо сейчас. Мои новости вполне созрели и даже уже, пожалуй, перестоялись». «Если вы, маршал, привезли нам какое-нибудь старье?» «Ну уж это ваше дело. Хотите — берите, хотите — нет». «Ладно, так уж и быть, говорите». «Похоже, графиня, что король попал в западню». «В западню? Да, окончательно и бесповоротно». «В какую западню?» «В ту, что вы ему расставили». «Я расставила западню королю?» — удивилась графиня. «Сила небесные, вам ли не знать об этом? Честное слово, не знаю». Не очень-то красиво с вашей стороны, графиня, вводить меня в заблуждение. Да ничего подобного, маршал. Объяснитесь же, умоляю вас. Да, дядюшка, объяснитесь, поддержал Дегион, который за двусмысленной улыбкой маршала почуял какую-то пакость. Графиня в нетерпении. Старый герцог повернулся к племяннику. Если графиня не посвятила вас в свои планы, милый Дегийон, видит Бог, это очень странно. «Но в таком случае дело обстоит гораздо серьезнее, нежели я предполагал». «Посвятила? Меня, дядюшка? Посвятила герцога? А кого же другого? Послушайте-ка, давайте откровенно, разве наш несчастный герцог Дегион, сыгравший такую важную роль, не участвует в вашем маленьком заговоре против его величества?» Госпожа Дюбари вспыхнула. Было еще так рано, что она не успела ни нарумяниться, ни приклеить мушки, поэтому еще могла краснеть. Однако это было опасно. «Вы оба от удивления так широко распахнули свои красивые глаза, что мне придется рассказать вам о ваших же делах!» «Расскажите, расскажите!» — в один голос попросили герцог и графиня. Благодаря своей необыкновенной проницательности король все понял, И испугался. «Да что же он понял?» — спросила графиня. «Ей-богу, маршал, я сгораю от любопытства!» «Но вы же, кажется, с моим чудным племянником так понимаете друг друга, что...» Дагион побледнел. Взгляд его, обращенный на графиню, явно говорил «Вот видите, я был уверен, без гадости не обойдется». В подобных случаях женщины проявляют смелость куда большую, нежели мужчины. Графиня немедленно бросилась в битву. «Герцог, когда вы играете роль сфинкса, я страшусь любых загадок. Мне кажется, что раньше или позже я непременно буду съедена. Избавьте же меня от беспокойства, и если это шутка, то позвольте с честью дурной». «Дурной?» «Напротив, графиня, она великолепна!» — воскликнул Ришелье. «Я, понятное дело, имею в виду вашу шутку, а не свою». «Не понимаю вас, маршал», — заявила госпожа Дюбари, нетерпеливо топнув крохотной ножкой. «Ну, ну, графиня, не будьте столь самолюбивы», — продолжал Ришелье. Итак, вы опасались, как бы король не увлекся маду до Таверне? Ох, только не спорьте, для меня это совершенно очевидно». — Да, это так, не скрою. — И когда у вас появились подобные опасения, вам захотелось побольнее уязвить его величество. — И этого не отрицаю. Что ж дальше? — Сейчас, графиня, сейчас. Однако, чтобы уязвить его величество, кожа у которого довольно груба, вам нужно было выбрать стрекало поострее. Эккая скверная получилась игра слов. Вы не доходите? Примечание. Фамилия Эгион в переводе с французского означает «стрикало», «шип», «колючка». Конец примечания. И маршал разразился хохотом, то ли деланным, то ли искренним, поскольку во время взрывов этого веселья ему было удобнее наблюдать за озабоченными лицами своих жертв. «А почему, дядюшка, вы тут усмотрели игру слов?» осведомился Дагион, который первым пришел в себя и в свою очередь решил поиграть в простодушие. «А ты не понял?» — удивился маршал. «Но «Ну, тем лучше. Она вышла довольно пакостной. Я просто хотел сказать, что графиня, желая вызвать ревность короля, выбрала для этого весьма приятного и неглубого дворянина, в общем, чудо природы». «И от кого вы это слышали?» — вскричала графиня, впадая в ярость, что свойственно могущественным людям, когда они неправы. «От кого? Да и все говорят, сударыня». «Все? Значит, никто. И вам, герцог, это прекрасно известно». «Вовсе нет, сударыня. Все. Это сто тысяч от них версальцев, это шестьсот тысяч парижан, это двадцать пять миллионов французов. И заметьте, я не беру в расчет Гаагу, Гамбург, Роттердам, Лондон, Берлин, где издается достаточно газет, пишущих о парижских делах». «И что же говорят в Версале, Париже, Франции, Гаге, Гамбурге, Роттердаме, Лондоне и Берлине?» «Говорят, что вы – самая остроумная и очаровательная женщина в Европе. И еще говорят, что, благодаря искусной военной хитрости, сделав вид, будто завели себе любовника...» «Любовника? Помилуйте, на чем же основано это нелепое обвинение?» «Обвинение, графиня, что вы? Это дань восхищения!» Все знают, что в действительности дело обстоит не так и восхищаются военной хитростью. На чем основано это всеобщее восхищение и восторг, спросите вы? На вашей блистательной сообразительности и присутствии духа, на вашей мудрой тактике. Вам ведь удалось невероятно искусно создать видимость, что в ту ночь вы находились в одиночестве». Ту самую ночь, когда у вас были я, король и господин Дегион, и когда я ушел от вас первым, король вторым, а господин Дегион третьим. Хорошо, заканчивайте. А дальше вы обставили все так, словно остались наедине с господином Дегионом, как будто он ваш любовник а утром он не без некоторого шума покинул Люсьену, опять-таки, как ваш любовник, чтобы несколько болванов и простецов, вроде меня, к примеру, увидели его, стали кричать об этом на всех углах, и чтобы король узнал об этом, испугался и быстренько оставил малютку Таверне, дабы не потерять вас. Госпожа Дюбари и Дегион не знали, как им держаться дальше». Однако Ришелье немало не смущался их взглядами и жестами. Казалось, его внимание было занято исключительно табакеркой и жабо. «И в итоге», — продолжал маршал, оправляя жабо, «очень похоже, что король расстался с этой малюткой». «Герцог», — процедила госпожа Дюбари, «заявляя вам, что я не поняла ни слова из ваших фантазий и уверена, что, услышав король, он понял бы и не больше моего». «В самом деле?» — бросил герцог. «Да, в самом деле. И вы, и весь свет предписываете мне предприимчивость, какую я не обладаю. У меня и в мыслях не было возбудить ревность его величества теми средствами, о которых вы говорите. Графиня, уверяю вас, графиня — истинный дипломат, а ведь лучшие дипломаты — женщины, никогда понапрасну не признаются, что хитрил. Как бывший посол... «Я знаю, что в политике существует правило, никому не рассказывая о средстве, которое помогло однажды, потому что оно может оказаться полезным еще раз». «Но, герцог, средство помогло, вот и все. Король крайне скверного мнения обо всех таверне». «Ей-богу, герцог!» — воскликнула графиня. «У вас манера строить доказательства только на собственных домыслах». «Так вы не верите, что король рассорился с таверне?» Не желая ввязываться в спор, осведомился Ришелье. «Я не это имела в виду». Ришелье взял графиню за руку. «Вы птичка», — проговорил он, — «а вы змея». «Стоило спешить к вам с добрыми новостями, чтобы получить такую награду». «Вы заблуждаетесь, дядюшка», — с живостью вмешался Де Гийон, понявший смысл маневра Ришелье. «Никто не ценит вас более, нежели графиня. Она мне так и сказала, когда доложили о вас». «Я действительно очень люблю своих друзей», — отозвался Ришелье. «Поэтому мне и захотелось первому известить вас о вашей победе, графиня. Вы знаете, что таверный отец хотел продать свою дочь королю?» «Но, по-моему, это уже свершившийся факт», — ответила госпожа Дюбари. «О, графиня, до да чего же ловок этот человек? Вот он-то настоящий змей». Представьте, я был усыплен его разглагольствованиями о нашей с ним дружбе и братстве по оружию. Я всегда принимал его близко к сердцу, но кто бы мог подумать, что сей провинциальный арестит поспешит в Париж с целью перебежать дорогу Жанну Дюбари, этому умнейшему человеку. Мне понадобилась вся моя преданность вам, графиня, чтобы вновь обрести хоть капельку здравого смысла и способности предвидеть. Клянусь вам, я был сл Примечание. Аристит. Годы жизни около 540 года до нашей эры, около 467 года до нашей эры. Афинский военачальник и государственный деятель, прозванный справедливым. Конец примечания. Но теперь-то, по крайней мере, все позади? Поинтересовалась госпожа Дюбари. — О да, все кончено, можете не сомневаться. Я так отсчитал этого почтенного сводника, что сейчас он, должно быть, понял, что дельца у него не выгорело, и мы остались хозяевами положения. — Да, но король... — Король? — Ну да. Я спросил мнение Его Величества относительно трех особ. — Кто же первая? — Отец. — А вторая? — Дочь. — Третья? — Сын. «Его Величество изволил назвать отца старым сводником, дочь вздорной жеманницей. Что же касается сына, то его Величество его не назвал, поскольку не смог вспомнить». «Прекрасно. Таким образом, мы избавились от всей семейки. Полагаю, что да. А не стоит ли отослать этих таверне назад в их дыру?» «Не думаю. Они и без того уничтожены». «И вы говорите, что сын, которому король обещал полк? У вас, графиня, память лучше, чем у короля. Господин Филипп и в самом деле очень милый юноша. А какие взгляды он на вас бросал! Просто убийственные! Увы, он уже не полковник, не капитан, не брат фаворитки. Ему осталось одно — быть отличенным вами». Последние слова были сказаны герцогам с намерением царапнуть коготком ревности с сердца племянника. Но господину Де Гиону было не до ревности. Он пытался понять смысл маневра старого маршала и разобраться в истинных мотивах его возвращения. Поразмыслив немного, он пришел к заключению, что маршал принес в Люсьену ветер фортуны. Он сделал госпоже Дюбари «Знак». Старый маршал, поправляя перед трюмо парик, заметил его, и графиня тут же предложила Ришелье остаться у нее на чашку шоколада. Дегион откланялся, обменявшись с дядюшкой тысячей учтивостей. Ришелье остался наедине с графиней, они сидели за круглым столиком, накрытым самором. Старый маршал, наблюдая, как фаворитка разливает шоколад, думал — «Лет двадцать назад я сидел бы здесь и смотрел на часы с мыслью, что через час стану министром и стал бы». «Дурацкая штука, жизнь», — мысленно продолжал он. «В первой ее половине человек заставляет свое тело служить разуму, а во второй разум, все еще сильный, становится слугою дряхлого тела. Экая нелепость!» «Милый маршал», Прервав внутренний монолог гостя, сказала графиня. «Теперь, когда мы с вами опять добрые друзья и к тому же остались вдвоем, скажите, зачем вы так усердствовали, стараясь уложить эту маленькую кривляку в постель королю?» «Ей же ей, графиня!» Поднося чашку с шоколадом к губам, отвечал Ришелье. «Я сам спрашиваю себя об этом и никак не могу взять в толк».